«Дим, твоих рук дело, да?» Едва я вышел из храма, до меня дошла мысль о Настарии. «Уже дошел до момента, что задание игрокам раздаешь?» «Что там?» «Всем паладинам ранга лейтенант и выше рекомендовано явиться завтра к храму Элуны, чтобы быть переброшенными в Альтамеду, замок Верховного Шамана, а оттуда в колотовку, что данное задание очень важно для нашего ордена и все такое». «Дим, ты совсем ум потерял?» «Не понял». Лейтенантов и выше около 20 тысяч игроков. И представь, что они все побывают в нашем замке. Захотелось еще одну атаку поиметь. Лазурные и наследники все еще точат на тебя зуб. И только благодаря тому, что замок исчез, а они его не могут найти, мы еще 24 уровня. Дим, что за подстава? Активируй защиту на телепорте. Твою налево. Почему я об этом не подумал? Слушаю, хозяин. — ответил на мой вызов управляющий. «Вилтрос, через два дня к нам в гости нагрянет несколько тысяч свободных жителей и сразу же прыгнут в телепорт. Скажи, мы можем что-то сделать, чтобы они не знали координат замка? Мы можем активировать замковую защиту, которая не позволит узнать координаты замка внутри альтомеды. Стоимость данной функции — 100 тысяч в месяц. Включить? Врубай», — согласился я и добавил, неся по сути наказание за такой промах. «Сделай списание средств с моего счёта, а не с кланового». Все, защита включена», — успокоил я Настю. «Ты чем занимаешься? Очень срочно нужна мне в Анхурсе. Мне нужно попасть к императору». «Издеваешься?» — ухмыльнулась Анастария. «Буду через пять минут на центральной площади». «Я так понимаю, спрашивать о том, что сказала Верховная, бесполезно?» — Подошел ко мне Сварт. «Угу». «Слушай, к тебе тоже есть просьба. Мне нужны все ремесленники, способные обеспечить объединение. Все — это не один или два. Это сотня-две. Извини, что прошу найти мне народ. Сам я их не знаю». Дзинь. Получено письмо от адресата из вашего личного списка. Желаете прочитать? Сварт. извини, почту гляну». Извинился я перед задумавшимся магом и достал почтовый ящик. Из личного списка значит тот, кому я уже писал. Причем человек не из клана. Свои сразу звонят. Лично главе клана «Легенды Барлеоны» от главы клана Навь. Привет. Ну что, успел пожалеть о содеянном или еще нет? Пишу напомнить про список реагентов, о котором ты забыл. Но это не к спеху. Кроме списка мне нужны еще два эфирита и боевая группа 300+, два танка, минимум три лекаря и сколько получится бойцов дальнего боя. Осилешь? Можно, конечно, не заморачиваться и так обойтись, но результат будет не тот. Что-то смешное пишут. Поинтересовался Сварт, когда я откровенно засмеялся над письмом Гнума. Мало того, что до сих пор нет результата, так этому товарищу нужна рейдовая группа трехсот уровневых игроков. Что-то мальчик окончательно запутался в своем желании меня разуть. Один из игроков запросил у меня два эфирита. Даже не знаю, что это такое. «И рейдовую группу!» Отсмеявшись, ответил я Сварду. «Мало того, что я ему уже три пачки императорской стали подарил, так он продолжает доить меня, как корову. Где только люди столько наглости набираются?» Эферит? удивленно переспросил Свард. «Кому же он понадобился?» «Ты знаешь, что это такое?» Настала моя пора удивляться. «Да». Крайне редкая и очень редко используемая штука. Из всех моих знакомых только гнум, пожалуй, может ее использовать. Злобный гнум, если правильно, так? Уточнил я. Ты его знаешь? Письмо, собственно, от него. Там особо ничего тайного нет, поэтому... Ты отправил ему три пачки императорской стали просто так? Только что не воскликнул Сварт, ознакомившись с нашей перепиской. «Нет, я знаю Сашку. Он человек слова. Но ты... Неужели ты настолько доверяешь людям?» «Фигня, война, главное маневры», — философски ответил я, пожимая плечами. «Скажи, не страшно будет, если я отправлю ему все, что он требует? Этот Сашка не кинет?» «Нет», — ухмыльнулся Сварт. «Из всех, кого я знаю, гнум является наиболее странным существом, даже еще хлеще тебя». Но в чем он точно не был замечен, так это в том, что не выполняет собственного слова. У него на этот счет какой-то пунктик есть. Так что, если готов рискнуть, можешь смело отправлять, что ему нужно. Результат ты точно получишь. Спасибо. Кстати, не в курсе, откуда у него способность работать с императорской сталью. Это же 400 уровень специальности. При этом у него такой же архитектор, что вводит Керону в состояние лютой зависти. а также портной. Он такие вещи может сшить. Закачаешься? Как думаешь, почему хожу в нелепом костюме? Потому что ГНУ по доброте душевной сделал мне подарок в виде плаща на плюс 20 к наложению чар. Угу, — глубокомысленно заключил я, тут же отправив Лейт письмо с просьбой добыть нужные мне вещи. Причем в тройном размере. Я отправил слитков в три раза больше, чем требовалось, поэтому и ингредиентов нужно столько же. Каких только игроков не бывает в Барлеоне. Не забудь и его пригласить на объединение. Он не пойдет. Даже просить не буду. гном мизантроп еще тот, причем ярко выраженный, и пускать в свою голову людей не будет. Но порядка 50 игроков я тебе могу обещать. Если нужны, они будут послезавтра. «В девять утра!» — я уточнил на всякий случай. «Послезавтра понятие растяжимое!» Махан, Свард, поприветствовала нас Анастария. «Хотите, угадаю, что опять задумали? Очередное объединение?» «Мелко мыслишь», — ответил я. «Грядет масштабное мероприятие, и тебе в нем будет отведена одна из ключевых ролей». «Какая?» Нужно будет координировать действия двух защитных кругов — жрецов и паладинов, пока ремесленники будут заняты объединением. Сколько планируешь подключать игроков? Свард говорит о 50 поэтому у меня будет к тебе просьба. Пройдись по своим каналам и вытащи всех, кто имеет ремесло. Нужны абсолютно все специальности. Хорошо. Что хоть задумал делать? Камень света. Бросил я. «Ты? Дим? Это же...» Застыла Анастария, глядя на меня широко открытыми глазами. «Невероятно! Я смог шокировать Великую! Срочно бонус мне! И что мне больше всего нравится, Анастария знает, как делаются камни, иначе ничем другим ее реакцию не объяснишь». «Я только что встречался с Верховной Жрицей, она мне все рассказала», ответил я на незаданный вопрос. Не вижу причин не попробовать сделать так, как указано на барельефе. Кто знает, может, тот, кто его создал, был гением? Я поняла. Хм, почему колотовка? Потому что там находится преобразователь, на котором мы будем экспериментировать. Там находятся мои волки и призраки уничтоженных тобой гоблинов. Они не могут уйти, догадалась она стария. Обычными амулетами пробовал? Спрашиваешь. Едва не спалил одного. От императора, как я поняла, тебе нужна сфера. В личное пользование на два дня. Угу. Это нереально. Но я тебя проведу. Махан, я с тобой. Как я и планировал, используя приглашение Анастарии, нам не составило никакого труда добиться аудиенции у императора. Сварт отказался идти с нами, сославшись на то, что ему срочно нужно собирать народ. Единственное, что он попросил, если нам не удастся получить сферу, предупредить его. Сфера объединения. Задумчиво протянул Наатхи, когда я объяснил ему цель нашего визита. Судя по активизации паладинов и жрецов, которые начали собирать всех высокоуровневых свободных жителей, вы уверены, что получите сферу. С чем связана такая уверенность? С тем, что предстоит битва с Гераникой. Просто ответил я. Получится у свободных жителей вернуть сердце хаоса или нет? В любом случае Гераника останется, и он будет так же силен, как прежде. Если у нас получится, империя получит еще одно оружие против повелителя мрака. Если нет, мы просто потеряем время, вернув сферу. Империя ничего не теряет, только приобретает. За всю историю Анхурса сфера объединения ни разу не покидала стен дворца. Продолжил император. На что у меня был подготовлен ответ? Я знал, что на Адхи так скажет. За всю историю Анхурса еще ни разу мастер Картоса не становился императором Малабара. Все течет, все меняется. Император задумался. Судя по остекленевшим глазам, имитатор сейчас в режиме ошпаренной кошки занимается обновлением. А разработчики сценариев и предметов матерят меня, на чем свет стоит, подготавливаясь к процессу создания камней. В том, что он состоится, я уже не сомневался. Оставался вопрос: Для чего мне нужны паладины? У меня есть условия, без согласия, с которым я не отдам сферу. Наконец произнес император. Вы не должны следовать по пути Карлеория. «У меня нет желания уничтожать сотни разумных, чтобы получить нужный мне результат», — тут же ответил я. «Остаться в истории еще одним безумным гением я не хочу». «Сфера будет доставлена вестником в твой замок в восемь утра, послезавтра», — решительно произнес император, после чего повернулся к анастарии. «Мои сожаления, но текущая встреча нужна больше тебе, чем мне». поэтому я забираю у тебя право посещения меня в любой момент времени. Если у Махана получится создать камень, вы оба получите такое право. Если нет, прошу записываться в очередь. Господа, не смею вас больше задерживать». Настария вернулась к Нашлазар, пообещав меня убить, если с камнем ничего не получится. Я же отправился в Альтамеду. Пришло сообщение о доставке письма из проверенного источника. Причем я знал, из какого. Лейте успел позвонить, что, дескать, отправил, лови. Всего 300 тысяч золотых, из которых 250 — два эфирита. Крайне редких камня. «Вилтрас, иди сюда!» — позвал я дворецкого. «Снимай халат!» Гоблин ошеломленно посмотрел на меня, однако принялся стягивать с себя так понравившуюся ему вещь. Если судить по глазам гоблина, вместе с халатом он снимает с себя частичку души, поэтому мне пришлось объяснить бедному НПС, для чего я это затеял. У меня есть один знакомый портной. Хочу отправить ему твой халат, чтобы он привел его в более презентабельный вид. Я считаю, что негоже дворецкому замка 24 уровня ходить пусть и в дорогом, но довольно стандартном халате. Сейчас попрошу своего знакомого поколдовать над ним, «Глядишь, что-нибудь изобретет». «Ты не против?» Вилтрос так активно замотал головой, что его большие уши начали хлопать друг о друга. Еще бы он был против. Как я узнал, у дворецких замков Малабара была своя негласная иерархия, свои встречи по обмену опытом, на которых присутствовал в том числе и мой гоблин. Поэтому мне хотелось бы, чтобы он был не на последних ролях. Открыв почтовый ящик, я написал ответное письмо злобному гнуму. По поводу реагентов, извини, закрутился окончательно и просто-напросто забыл. Лови все согласно списка, при этом соразмерно увеличившемуся количеству императорской стали. погодь, у меня тут дворецкий в кому упал, когда понял, сколько я денег собрался дарить. Снова тут. По поводу людей будет сложнее. У меня нет никого 300 плюс. Могу предложить игроков Картоса. Ты как, не сильно заморачиваешься по поводу того, откуда люди? Других у меня нет. Огромная просьба. Не в службу, а в дружбу. Сделай мне, пожалуйста, на этот халат во вложении какой-нибудь красивый рисунок для моего дворецкого. Гоблин места себе не находит. Говорит, что я его по миру пустил. Умаслить бы его нужно. По ресурсам сочтемся по факту. Махан. Что ж. Проверим, как у гнума работают мозги. Только что я дал понять, что знаю о нем больше, чем он думает. Посмотрим, какая последует реакция. Кстати, мне уже интересно, что он замыслил сделать, если только на реагенты ушло столько денег. Без малого три с половиной сотни тысяч золотых, учитывая императорскую сталь. Результат должен меня поразить. Иначе я за себя не ручаюсь.